«Вождь краснокожих». Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам расскажу сначала. Мы были тогда с билым Дрисколом на юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, Нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский, как блин, и, конечно, называется Вершины. Живёт в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой в пору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции земельными участками в западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие», — говорили мы, — «сильно развито в полудеревенских общинах». А поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь —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 а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребинами перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит —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 — Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка! — Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце.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 Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой? — Думаю, — говорю я. Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку. Я взошёл на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестность.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 Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке и едва дышит. А мальчишка собирается его трахнуть камнем, чуть ли не с кокосовой орех величиной. «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку», — объяснил бил — «и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши». «Ружье с тобой, Сэм!»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 Мал-помалу придешь в чувства. «Царь Ирод», — говорит он. «Ты ведь не уйдешь, Сэм. Не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что в веснушке застучали друг от друга. «Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я, — я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?»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 Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Савиной ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии стоярдов одно от другого у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди напротив третьего дерева ваш посланный найдет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 «Ты будешь конь, — говорит разведчик, — становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?» «Ты лучше займи его, — сказал я, — пока наш план не будет приведен в действие. Призвись немножко!» Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.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 из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимохоном, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру...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 И бил выкатился на полянку перед пещерой за ним крался мальчишка ступая бесшумно как разведчик и ухмыляясь во всю шибь своей физиономии бил остановился снял шляпу и вытер лицо красным платком мальчишка остановился в футах 8 позади него сэм говорит бил пожалуй ты сочтешь меня предателем но я просто не мог терпеть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 И полное довольство. Билл, говорю я, у вас в семье ведь нет сердечных болезней? Нет, говорит Билл, ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев, а что? Тогда можешь обернуться, говорю я, и поглядеть, что у тебя за спиной. Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет.